Подъезжал усталый путник к сказочному граду, и рассыпалось все как мираж. Чудесный град Китиш исчезал, пропадал на дне морском, и на его месте постепенно вырастали разбросанные, как попало, маленькие домишки со слюдяными оконцами, огородами и пустырями, на которых копались в грязи тощие свиньи и облезлые козы. Церкви вблизи не казались уже такими красивыми. Они были маленькими, приземистыми, и только золото куполов также сияло в синем небе, словно вознося безмолвную молитву суровому небу. Улицы были широкими и неухоженными. Кое-где показывались, правда, дощатые тротуары, но там, где они кончались, путь свой приходилось продолжать по жирной, радостно чавкающей грязи. Только зимой и летом в самую сушь отдыхал путешественник. Выросшая в Италии Анне сначала все казалось непривычным, даже одежда, непривычно широкая, просторная, удивляла. Хотя уже вскоре она находила ее приятной и удобной, если не усердствовать с украшениями и не надевать, как местные боярыни с княгинями, по три-четыре платья одновременно. От кухни с непривычки все время тянуло в сон, но человек так устроен, ко всему привыкает. У Анны выбора не было. Свита Зои была ее спасением от безжалостного и невидимого врага. Кто ее преследовал, она не знала. Мать-настоятельница молчала, и выбить что-либо из нее было невозможно. Поэтому единственное, в чем она была уверена, это в том, что пощады ей не будет, хотя в новой жизни были и свои многочисленные плюсы. Во-первых, в Москве дышалось легко и просторно. Не было узких, затопленных нечистотами улиц европейских городов. Она вспомнила, как чуть не задохнулась в свою первую поездку во Флоренцию. Тогда они с матерью-настоятельницей пробирались по узким улочкам, старательно смотря под ноги. Пробивающая ноздри зловония плотный занавесом стояла в воздухе. Когда смешивались воедино запахи немытого человеческого тела, протухшего мяса, разлагающихся потрохов, гниющей рыбы, Как не прикрывала нос кулаком ткани, пропитанным розовым маслом, спасение от вони, заполнившей улицы не было. Особенно стало дурно, когда подошли к реке. Вода, которая вместо ожидаемой прохлады доносила только смрад густонаселенного города. В Москве же можно было дышать полной грудью, не боясь задохнуться. Во-вторых, русский язык. Он дался ей непросто но по-настоящему, по-хорошему, помогла Василиса. Карлица в свое время самостоятельно изучила грамоту, обладала ангельским терпением, когда дело касалось обожаемой госпожи, и была наделена настоящим учительским даром. Во всяком случае, уже через год Анна почти свободно изъяснялась и читала по-московицки, а еще через пару лет язык знала лучше некоторых коренных жителей, и если бы не ели заметный акцент могла бы сойти полностью за свою кроме того из софьи анна быстро нашла общий язык византийская принцесса со свойственной ей мудростью быстро оценила способности своей придворной дамы ее преданность честность и незаинтересованность все это в купе с талантами верной василисы стали незаменимым подспорьем в битве за место под солнцем наследницы палеологов. В то же самое время в высоком тереме великого князя Московского солидно, чинно, как в старые добрые времена, сидели по лавкам тяжелые медведиобразные бояре. Тихо переговаривались между собой, обмениваясь последними новостями и свежими сплетнями. Словно и не было никаких изменений, да только степенность и неторопливость были внешними. Внутри каждого сидел, затаившись до поры до времени, страх. Подлая чужестранка Зоя-Палеолог находилась в специально отведенной для Великой княгини зале и выслушивала доклад Дьякова Владимира Гусева. Тот был одним из немногих московитов, которых наградила она своим доверием. Времена были смутными, только расправились с упрямыми новгородцами, а уже чуялись новые смуты. На западе литовский князь Казимир собирал войско, из Орды шли тревожные вести. Даже людишки посадские почуяли некрепость власти и снова принялись за старое. Подати платили нехотя, ссылаясь на тяжелые времена. Да и для московского купечества времена настали непростые. Нечем было дышать московской коммерции. Все пути и дорожки торговые были перекрыты гонзой проклятой. Набирали силу и на Святой Руси, изворотливые двуличные латиняне. Пространную смерть молодых писарей выслушала внимательно. Исчезновение корабейников, избиение купца и смерть бабы Манефы тоже приняла всерьез. Вмешаться или нет? «Время покажет», — сказала сама себе. «Во всяком случае ни Холмогоров, ни Добровольский к цвету московской знати не относились. И единственное, что заслуживало внимания — слухи о дьявольских кознях, чернильным пятном растекавшиеся по Москве. Шепоток пока тихий и еле слышный, что, мол, не иначе, как Зойка подлая сатану с собой в юбке принесла, просочился и во дворец». Говорили, что не зря Кремль на ведьминой горке построен, в стародавние времена было здесь капище, и много невинных душ принесли в жертву древним немилосердным богам. А позже стали здесь хоронить чародеев с хвалхвами и под страхом смерти запрещали приближаться к этому месту. Поэтому и церквы не стояли, а рушились одна за другой. Только молитвой и смирением монашеским можно было неспокойные души проклятых колдунов умиротворить. А новые порядки Софьины, да мастера заморские, старину на свой лад перестраивавшие, муть-то со дна и подняли. Так мололи языками вездесущие кумушки, и бывалые мужи только качали головами в знак согласия. Стоило бы разобраться, кто распространяет эти слухи. Софья вздохнула. К дамоклову мечу, нависшему над ее головой, она привыкла с детства. Но с момента воцарения в Москве меч этот настолько опасно приблизился к ее макушке, что даже впитавшей с молоком матери все дворцовые козни и интриги византийской принцессы иногда становилось не по себе.